Это могло бы произойти в силу двустороннего договора, заключенного между ведьмами и дьяволом. В этом никто не может сомневаться. Подобное перенесение удара производится обыкновенно ведьмами с помощью нарисованного ими вылитого изображения того лица, которое они хотят околдовать. Собственно говоря, удар или рана, наносимая ведьмой указанному изображению, ранит не изображение, но того, кого оно должно представлять. Можно привести много подобных примеров. Неосновательно возражение, что может быть раненные женщины были невиновны так как известны случаи, когда и невиновным причинялись ранения, например, если кто-нибудь по незнанию ведьмы получал ранение через удар по своему изображению. Возражение это неосновательно, потому что надо различать между ранением, произведенным демоном с помощью ведьмы, и ранением, нанесенным одним демоном без посредства ведьмы. Когда демон действует без ведьмы, то удары, полученные им, он на ведьму перевести не может. Иначе обстоит дело, когда он орудует с помощью ведьмы. Тогда в силу договора он переносит удары на ведьму, если нападение на человека произошло по взаимному соглашению между ним и ведьмой. Тогда в силу договора он переносит удары на ведьму, Если нападение на человека произошло по взаимному соглашению между ним и ведьмой, и тогда, когда было установлено между ними, в каком облике и каким образом это нападение произойдет, значит, он может перенести удары лишь виновному и связанному с ним договором, но ни в коем случае не невинному. Когда же демоны? хотят ранить через посредство ведьм, то тогда часто случается, что с Божьего попущения поражаются невинные для того, чтобы зло было отомщено. Надо считать за правду и то, что демоны временами с Божьего попущения самостоятельно вредят невинным. Так они вредили блаженному Иову. Но ведьм там не было, и черт не пользовался там призраком кошки, как в вышеприведенном случае. Изображение этого животного – постоянный символ неверных, тогда как символ доминиканцев – собака. Поэтому они всегда преследуют один другого. Орден доминиканцев изображался в виде лающей на еретиков собаки, находящейся у ног основателя ордена. Следует думать, что выше приведенные три ведьмы воспользовались вторым из указанных способов, а именно они лично напали на рабочего, приняв на себя вид кошек. Это лучше подходит к их странностям. При этом заметим следующее. Во-первых, надо полагать, что они были побуждаемы к этому нападению демонами, а не наоборот. Об этом часто говорится в показаниях ведьм. Они признаются, что бес их постоянно подбивает на дурные поступки. Указанные три ведьмы, пожалуй, не подумали бы напасть на бедняка, если бы бес не указал им на это. Основание же к подобному подстреканию демонам надо искать в том, что они, очевидно, знают, что если открыто совершенные преступления останутся безнаказанными, «Бога будут еще больше хулить». Вера католическая будет обесчещена, а число ведьм увеличится. Во-вторых, при достижении взаимного соглашения к определенному вредительству, демоны приводят в движение свои тела с легкостью, указывающей на все превосходство духовной силы над телесной. В-третьих, взяв на себя облик кошек, они стали выполнять план нападения на рабочего, Не будучи, однако, защищены от ударов, хотя они и могли бы быть защищены от них, принимая во внимание, что защита от ударов потребовала бы меньше усилий, чем полет в воздухе. Демоны допустили нанести ведьмам удары, чтобы мог пострадать рабочий. Ведь они знали, что подобные позорные поступки, как заточение невинного, остаются безнаказанными, если дело разбирается обабившимися мужчинами, потерявшими рвение к вере. Подобное же повествуется и в другом рассказе. Один святой муж увидел раз в церкви черта, который в облике священника держал проповедь собравшимся верующим. Что проповедник был черт, об этом святой муж узнал по наитию святого духа. Внимая словам этого проповедника дьявола, он нашел, что черт говорил безупречно и даже ратовал против преступлений. После проповеди святой муж пригласил к себе черта и спросил о причине такого его поведения. Черт ответил, «Я говорю в проповеди правду, так как я знаю, что внимающие мне...» Воспринимают только слова, но не выполняют сказанного. Это очень вредит делу Создателя, а моя выгода увеличивается.